Зелёная долина. Открываю глаза и расслабленно выдыхаю. Снова этот сон. Такой явный приносящий боль, разрывающий моё сердце на части. С того момента прошло 8 лет. Целых 8 долгих лет я не вижу и не знаю ничего о своей сестре, которая так и осталась там, в хижине колдуньи, а я была заброшена через портал в чудесное, невероятное красоты место. Здесь так хорошо и спокойно. Яркое солнце, чистый воздух и необъятные зелёные луга. Всё здесь идеально для жизни, но я не могу в полной мере насладиться этим раем. Моя душа болит и горюет о моей любимой несчастной сестрёнке, которая осталась там, в лапах мерзких оборотней. Что они сделали с ней? Жива ли она? Боль утраты не уменьшилась ни на грамм, словно это было вчера. Но я точно чувствую, что и её жива. Портал перебросил меня в земли магов. Но не таких, какой была Захра. Они не варят зелья, не вырезают глаза у лягушек и не занимаются порчей неприятной деятельностью. Природа, из неё они черпают свои силы, могут управлять стихиями, разговаривать с животными, они могут любить по-настоящему, так как мы всегда мечтали с ей. Но тут я оказалась одна. И теперь вынуждена мучиться от угрызений совести и печали, которые не дают мне в полной мере насладиться новой жизнью. Ты снова видела этот сон? спрашивает Зен и присаживается на край кровати, касаясь моей руки. Этот парень снова входит не постучавшись, чем портит моё настроение ещё сильнее. Нельзя врываться без стука в мою спальню, Зэни. Нам уже не по 12 лет. Недовольно отвечаю, вырываю свою руку и натягиваю тонкое одеяло до самого горла. Ночами бывает жарко, и я иногда сплю в одной тоненькой почти прозрачной сорочке. Прости меня. Парень краснеет и поспешно поднимается на ноги. Просто ты снова кричала, я подумал. Семья Зенна приютила меня, когда моё тело вышвырнуло из портала прямо на их стол, когда те собирались ужинать. Мама Лори и папа Уэн оказались очень милыми людьми, выслушали, поняли и не прогнали. Мы с Зэном стали как брат и сестра, постоянно проводили время вместе, и он помогал мне справиться с тоской по И. Но время прошло, и мы выросли. Зэн из маленького худого подростка превратился в высокого красивого парня с длинными пепельными волосами и ярко-голубыми глазами. всем своим видом. Он походил на эльфа, только уши у него без острых кончиков. Я тоже изменилась, как и взгляд моего названного брата. Зен теперь смотрит на меня с интересом, даже с любовью, но не той детской, а взрослой, с какой мужчина смотрит на женщину, которую желает. К сожалению, чувства парня я не разделяю, совершенно ничего не чувствую к нему и поэтому не хочу сближения. Не хочу давать ему ложные надежды. Ничего, просто впреть не делай этого. Ты пойдёшь сегодня на праздник? Оборачиваясь Надежде спрашивает парень. Не знаю. Не думаю, что в этом есть какой-то смысл. Вряд ли зеркало покажет мне моего суженого. Я ведь не из этого мира. А значит, я уверен, смысл есть. И ты давно стала частью нашего мира. Мама уже накрыла на стол. Спускайся завтра, Катя, после я отвезу тебя на ярмарку. Зен ещё раз отидвает меня обожающим взглядом и тяжело вздохнув выходит. Ну вот, и чего тебе нужно моё непослушное сердце? Почему упорно молчишь и не хочешь ответить такому хорошему, честному и доброму парню взаимностью? Быстро умываюсь, собираю волосы на макушке и повязываю на голову косынку. Я уже привыкла прятать свою копну ярко-рыжих волос от чужих глаз, потому что здесь, это в Диковинку, мне не нравится, с каким любопытством на меня смотрят прохожие на ярмарке, потому что тут преобладает в основном белый и пепельный цвет волос, как у зены и его родителей. Иногда встречаются русый или тёмно-русый цвет, совсем редко каштановый. Ну эти маги считаются уже довольно старыми. И живу-то они в глуши далёкого леса, полностью уединившись с природой. Мои зелёные глаза тоже привлекают внимание, но их скрыть я, к сожалению, и никак не могу. Стараюсь просто особо не смотреть по сторонам, и уж тем более прямо в глаза. Я другая. Иногда особо отчётливо ощущаю, как кровь начинает практически закипать в жилах, и все кости горят огнём. Становится тяжело и даже больно дышать. Но я собираюсь с мыслями и успокаиваюсь, разговариваю с воздухом, как учила мама Лоры. Это всегда безотказно помогает мне прийти в норму. Но магические способности не открываются, как я ни старалась. Я понимаю, что во мне нет крови магов, но очень хочу научиться хотя бы чему-то, чтобы попытаться связаться с сестрой. Ни на одну минуту не прекращаю надеяться на нашу встречу, потому что я обещала одеваю удобное, и как оказалось, такое нужное бельё. Понимаю, что этот седьмой мир мне нравится ещё больше. Такой роскоши в том, откуда я пришла, нет. Женщины носят широкие грубые накидки до самых пяток, а те, которые живут в замке, лёгкие туники. Что бы чистокровным было лучше и удобнее их тискать. От неприятных воспоминаний меня слегка передёргивает, и я прогоняю эти мысли, стараясь не думать, как сейчас мучается и страдает моя любимая Ия. До 18 её точно не трогали, но после совершеннолетия прошло уже 2 года. Какому сыну она досталась? Или, может, несчастная попала в лапы кобоем, так как вторая сестра исчезла. От этого становится ещё хуже. И я смахиваю горькую слезу с щеки, одеваю штаны, которые прилегают к телу как вторая кожа, и рубашку, подпоясав её широким плетёным поясом. Благодарна, что Лори сплела его для меня из тоненьких мягких веточек, чем-то напоминающих ворсинки шерсти. Вероятно, тоже использовалось какое-то волшебство, но я к такому за 8 лет уже привыкла. Как и к тому, что стоит мне прийти на ярмарку, взгляды покупателей, искателей чего-то диковинного, заостряют своё внимание на мне. Даже спрятав волосы и опустив глаза, всё равно заметно отличаюсь. Все жители Зелёных Долин имеют достаточно высокий рост и худое телосложение. Женщины вообще как тростинки, я же напротив, обладаю небольшим ростом, чуть больше, чем 63 дюйма. Да и форма мои значительно выделяются на фоне местных девушек. Лори даже специально шьёт мне бельё на заказ, потому что таких больших размеров тут нет. Конечно, на мне всё смотрится уместно и гармонично. Я не считаю себя какой-то несуразной или дурнушкой, но слиться с толпой, к сожалению, не получается. После завтрака Зен помогает мне сесть в повозку, грузит туда корзины с яйцами, сыром и мешочками с засушенными душистыми травами. и садится рядом, взяв в руки поводы. Сегодня заберу тебя пораньше, Миш, чтобы ты успела подготовиться к празднику единения. Трогаясь, говорит парень, улыбается, глядя на меня. В его глазах продолжает плескаться надежда на то, что в предсказательном зеркале мы увидим друг друга. Я ещё не решила, пойду или нет, хмурясь, отвечаю и недовольно складываю руки на груди. Совершенно не нравится, что парень начинает давить на меня и навязывать своё мнение. Не думаю, что в этот раз получится по-твоему. Мама уже забрала у портнихи платье, которое заказала для тебя пару недель назад. Ухмыляясь, отвечает Дзен и взмахивает поводьями, подгоняя лошадей. Закатываю глаза и стараюсь удержать нарастающее возмущение внутри. Я благодарна этим людям за добро и крышу над головой. Поэтому стоит хотя бы раз наступить на горло своей натуре и выполнить то, что от меня требуют. Даже не требуют, а скорее настоятельно просят. Лори и Уэн тоже надеются, что зеркало в этом году покажет предстоящую свадьбу и судьбу их сына совершенно не против того, чтобы там отобразилась я.